глава 16. В гостим оказался молодой парень лет 15, одетый в серую форму слуг собирателей. Он скучая сидел на курточках, прислонившись к двери комнаты Сонга. Заметил зашедшего. Парень тут же вскочил, но подойти не решился, ожидая чего-то. Ты меня ищешь? Я живу в этой комнате. Очевидно, что пареньок не был уверен в том, хозяин ли комнаты зашёл сейчас во двор.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 Я один из самых удачливых операторов. Со мной ты точно сможешь заработать куда больше, чем 100 очков заслуг. Вот увидишь. Тебе не помешает даже твоё низкое развитие. Кстати, насчёт этого, ты точно первый владыка? А задача нас спросил винт. Да, это так, слегка поклонился Сонг. Он пока не решался открывать кому-то, что буквально недавно совершил прорыв. Действительно, Что ж, в любом случае я жду тебя завтра на рассвете возле ворот в Запретный сад. Сразу начнём решать твою проблему. Быстрее начнём, быстрее закончим. Пришум. Давай отправимся в Запретный сад через 2 дня. Можешь дать мне немного времени. Сон попытался немного отсрочить выход. Сегодняшний день хорошо показал, что ему ещё трудно передвигаться в высоком темпе. В глазах Винта появился явный след раздражения, лишь только Сонка озвучил просьбу. Слушай, парень, я согласился тебе помочь только по просьбе сестры Риль. Если бы не она, то ноги моей бы тут не было. Сестра так много сделала для тебя, а ты стоишь, вот ты мнёшься в нерешительности. Ты черезчур снижен на мой взгляд. Но хорошо. Через 2 дня встречаемся на рассвете у ворот и больше никаких отговорок чтоб не было.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 Второе солнце Уса должно появиться ровно через 40 минут после него. Итак, где же этот парень Винт? Только лишь Сонк об этом подумал, как увидел его идущего по дороге. Поразительная точность. Ты пришёл это хорошо, кивнул ему Винт, подойдя ближе. Поторопимся, надо за сегодня сделать как можно больше.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 Он, конечно, предполагал, что девушка не проста, но чтобы её развитие конкурировало с воинами из кланов, такого он никак не ожидал. А что ты хотел? Она один из самых одарённых практиков всего квартала слуг. Жаль, экзамен на поступление в боевые павильоны проводится раз в год. Она бы уже давно была членом какого-нибудь сильного павильона, а вместе с этим и вступила бы ещё и в клановую секту. Развес начала вступают не в секту, а уже потом в павильон. Ты откуда упал, парень? удивился Винд. Как бы эти напыщенные индюки в кланах и сектах узнали, что у кого-то есть способности для становления сильным воином? Или ты думаешь, всё видно по количеству полосок на татуировке? Запомни, талант властелина не равняется способностям воина.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 Значит, такой же принцип и у природы. Интересно, какого рода это концепция. В конце концов решил, что пока не время заниматься подобным самокопанием, Сонг отложил этот вопрос до лучших времён, сосредоточившись на поиске и почти сразу обнаружил кое-что странное. Где-то на границе его восприятия, в 200 м к северне, он чувствовал чьё-то присутствие, причём ясно ощущал Что это нечто не животное. Я почувствовал что-то оттуда, указал он на север добыев, где-то в 200 м от нас. Что? 200 м? Ты смеёшься надо мной. Да даже войны с рисунком не могут почувствовать что-то в 200 м от себя. Не поверил ему Винт. Но несмотря на недоверие, он сыры сменил направление движения, бормоча что-то про сознавшихся к первых владык с разыгравшимся воображением. Пройдя около 200 м, винт вдруг жестом остановил сонга и присел. Выглядел он немного ошеломлённо. Не знаю, совпадение это или ты действительно почувствовал его, но это трава разрезающих стеблей, третья по рангу духовная трава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 Само место представляло собой небольшую ложбинку, укрытую от посторонних взглядов кустарником и высокой растительностью. Всё так же осторожно Винд продвигался вперёд, то и дело замирая. Почти подойдя к тому месту, где восприятие чувствовало траву, Винд вдруг прыгнул вперёд, выгнувшись словно стрела, и вытянув вперёд руки, он схватил находку и кубарем покатился дальше –